Как и ожидалось, все растерялись и ошеломлённо уставились на Адлета. «Адлет, я не понимаю вообще, о чём ты говоришь. То, что седьмая подтверждено. Мне угрожал Гуней, Я убил одного из героев». Упрекнула его Мора. «Ты не слышал, что она сказала? Она признала, что она седьмая», — добавила Фреми. «Адкун, прости. То, что ты говоришь, не звучит правильно. Даже Ролоня мне не верит. Объяснять будет сложно», — подумал Адлет. «Начнём с того, что у Моры не было выбора, кроме как предать нас. Но она старалась сделать так, чтобы никто из нас не умер. Она сражалась с Дгунеем всем, что у неё было. и цель любить Маджина. Она хочет защитить мир. Такое человек не может предать». «Ты прав, Адлетт», — согласилась Фрейми. «Она не предатель, но она седьмая». «Нет доказательств», — заявил адлет Фрейми сузила глаз. «При каких обстоятельствах появляется седьмая метка? Как выбирается седьмой? У нас нет на это ответа». Успокойся и подумай. Если задуматься, то единственная зацепка — то, что Дгуней назвал Мора седьмой. «И этого достаточно. Дгуней не мог врать мне!» Ответила Мора. «Мысль о том, что Дгуней не может врать — это ловушка. О чём ты?» «Цель Дгунея, конечно, заставить тебя убить одного из цветов. Он был уверен, что ты не бросишь дочь, но за всем этим скрывалась другая ловушка — убедить тебя, что ты седьмая!» Мора вскрикнула. «Все думали о том, что невинного героя можно обвинить и обозвать седьмым, Но никто из нас не подумал, что невинного героя можно убедить, что он седьмой. Тот, что назовёт кого-то седьмым, должен быть тем, кто не может быть невинным героем шести цветов. Это сделал Гуней, и это логично». Адлит улыбнулся. «Мора, насколько я понял из твоей истории, даже если Дгуней пообещал святое слово, это не значит, что он не может врать, верно? Святая слов лишь сказала, что тот, кто соврёт, должен заплатить за это». Мора кивнула. «Этот план был невероятно простым». Три года назад Гуней поклялся святое слов, что не будет врать, и так он заставил Мору начать приговоры. Но ещё он заставил Мору поверить, что Дгуней ей не соврёт. Мора была под впечатлением, что Дгуней точно не соврёт, но Дгуней соврал и сказал, что Мора седьмая. Как Дгуней намеревался, Мора поверила, что она седьмая. «Разве не просто?» «Стой! Думаешь, я не подозревал от Гунея?» Спросила Мора. «Я тоже думала, что он врёт, но сила Святых слов абсолютно, никто не может от неё спастись». «Даже сама Святая Слов не может отменить контракт!» «Хочешь сказать, Адлет, что даже Сила святых Слов не действует над Дгунея?» «Это невозможно!» — сказала Фрэмми. «Если это так, то Дгуний должен быть бессмертным!» «Он не бессмертный! Только Маджина можно таким назвать! Я не знаю многого о Силах Святых! Может остановить Силу святых Слов невозможно!» «Тогда как это? Хочешь сказать, что Дгуний умер, чтобы соврать?» «Как же объяснить?» — задумался на мгновение адлет Когда Дгуней сообщил, что Мора седьмая, оказалось, что его поглотил Кьёма Медуза. Это было не для того, чтобы сбежать. Так он скрыл свою смерть. Как он и обещал в слов, ложь заберёт его жизнь. Мора покачала головой. «Это невозможно. Он был командиром Кьёма. Если бы он умер, все его Кьёма потеряли бы контроль, стали бы неуправляемой толпой. Он не мог умереть ради одной лживой фразы. Дгуней и не умер», — заговорила Фреми. «Если бы так случилось, Кьёма массово растерялись бы». Он определённо жив. «Успокойтесь и дайте объяснить», — сказал Адлет, а потом на мгновение умолк. Он сортировал в сознании всё то, что должен был пояснить. «Все мы сражались с Кьемой ящерицей с тремя крыльями. Этого Кьема мы знали как Дгунея, но это был не он». «О чём ты говоришь?» — спросила Фрэмми. На том холме я понял истинную сущность Дгунея. Фрэмми, Релони и я пытались собрать всю информацию, что помогла бы понять тайну Дгунея. «Верно», — подтвердила Фрэмми. «Мы думали, почему яд святых не сработал над Гунеей, и мы узнали, что способность Гунея не защищала от яда». Адлит рассказал об анализе Ролонии, который показал, что обнулить действие яда он сам не смог бы. «А потому ему помогал другой, Кьёма или святая. Но какая способность может убрать эффект яда святых? Сила убирать яды? Сила заменять чьё-то тело? И я, перенявший знания Атра Спайкера и Фрейми, что жила с Кьёма, думали над решением, но как бы мы ни бились, мы не нашли Кьёма с такой способностью». Так это была святая? Нет, и не она. Мы пошли на холм, где отгоне внезапно атаковал нас и искали под землей. Но там не было следов людей. Сила, остановившая яд, не принадлежала святой. И тогда я сдался. Но в тот безнадежный момент что-то случилось. Я не хочу слышать обо всех трудностях, которые ты преодолел. Скажи уже, ты нашел нее. Я и не ожидал, что подсказку получу из поведения Голдова. Продолжил адлет не отреагировав на возмущение ханса. А потом он рассказал им, как обнаружил голдов убивающего Кьёма в туннеле под землей. «И то, что сказал тот Кьёма, не покидало мои мысли. Будь у меня сила хозяина Дгунея, ты не стал бы проблемой». «Почему тебя это так тревожило?» а разве не странно звучит?» «Разве он не должен был сказать, пока у нас есть Дгуней?» «Почему он сказал именно, с силой моего хозяина Дгунея?» «Я пришёл к одному выводу. Дгуней может давать свою силу другим Кьёма». «Никогда не слышал о такой способности» сказала Фрэми. «Давать силу другим Кьёма. С такой силой был лишь один Кьёма. Его считали сильнейшим Кьёма в истории. Он появился в Великой войне шестью цветами семьсот лет назад. Король демонов Зафраир. Вы должны знать хотя бы имя». Все, кроме Фрэми, кивнули. Зафраир называли контролирующим Кьёма. Он мог разделять тело на части и оставлять свои части в телах других Кьёма. Так он увеличивал их силу. Вдобавок он мог полностью контролировать Кьёма, что получил часть его тела, мог управлять силой воли». «Так и было написано, но...» — сказала Мора. «Так я понял, что способность контролирующего Кьёма могла остановить действие яда святых». «О чём ты?» — спросила Ролония. «Вспомните, как яд святых поражает тело Кьёма. Сначала они теряют над собой контроль, всё их тело пронзает острая боль. Кьёма, получивший яд, корчится от боли и не может соображать. Со временем он теряет ощущение равновесия. А потом не может двигаться. У него начинаются галлюцинации, он слышит голоса и страдает потерей памяти». «Через пять или десять дней это приводит к смерти». «Другими словами, яд святых схож с тем, что люди называют нейротоксином». Сказал Адлит, и Фрэмив скинуло голову, словно что-то заметив в его объяснении. «Но если Кьяма, что был поражён ядом святых, находится под властью контролирующего Кьяма, если он не двигается по своей воле и является простой куклой, то покажется, что яд не сработал. По крайней мере, снаружи, верно?» Спросил Адлит у группы. «Не может быть». «Гоняй?» Нет. «Кьяма с тремя крыльями, которого мы считали Дгунеем, был под властью. Лучше даже сказать, что Дгуней был тем, кто управлял Кьяма с тремя крыльями». Хан склонил голову на бок. «Постой-ка, у тебя есть доказательства?» Спросила Фрэмми. «Если тот Кьяма с тремя крыльями не настоящий Дгуни, то где был он? Я всегда думала, что этот Дгуней. И даже если принять это, я никогда не думала, что им кто-то управляет». «Это нормально, что ты не заметила. С самого начала Дгунея хотел избавиться от тебя, так что он не должен был показывать свой истинный облик». «Кто он? Каков истинный облик Дгунея?» адлет посмотрел на всех товарищей. Казалось, что те, с кем он ходил к холму, Ханс, Ролоний и Голдов, уже всё поняли. «Посмотрите на это!» адлет вытащил небольшой предмет, покрытый песком, из одного из карманов. Это нашёл Голдов, когда они обыскивали холм вчетвером. «А это не обрывки?» – спросил Офреми. «Так вот что это! Поверить не могу, не я. Когда ты сказал, что мы ищем что-то мелкое, не я? я думал, что ты сошёл с ума!» Сказал Ханс. «Это кусочек анжира, что съел гуней Атлет помнил сражение с гунеем когда он внезапно выхватил анжира и съел. И тогда маленький кусочек выпал из его рта. Фрэми, помнишь, что делает контролирующий Кьёма, когда собирается управлять другими Кьёма?» «Помню. Чтобы использовать силу, он должен дать часть своего тела другому кёма «Проще говоря, заставить Кьёма съесть часть своего тела!» «Неужели? Это не простой инжир! Это Кьёма!» После этого Адлет вытащил вещество, что реагировало на Кьёма. Когда он распылил его на кусочек инжира, он стал оранжевым. У Кьёма с тремя крыльями был этот фрукт. «Это истинный дгуней!» «Поверить не могу!» Сказала Мора. «Мора, а ты не помнишь, ел ли дгуней инжир на переговорах?» «Прости, не помню. Хотя такое вполне могло быть. Фрэми. «Адгуней ел эти фрукты, когда ты с ним говорила». «Я точно не помню. Он ел многое, но я не придавала этому значения». Удовлетворенный ответом, Адлет кивнул. «Адгуней скрывала тебя истинную форму, Фрэми. Он притворялся об жире, чтобы ты не подумала, что он не может съесть инжир. И он не рассказывал тебе о существовании короля демонов Зафраира, чтобы ты не знала о контролирующем Кьома. Если это так, то всё приходит к... Дгуней почувствовал, что его починённый сражается, а потому тот и выхватил инжир изо рта в груди и съел, и после этого он сразу стал сильней. Не из-за того ли, что мы почти победили. А в этом сила контролирующего типа – усиливать способности других кёма Адлет посмотрел на кусочек инжира, покрытый песком в своей ладони. Я тоже удивился. Когда я думал о Кёма то я считал, что самые мелкие из них размером с человека и выглядят отвратительно. Но Кьёма могут принимать разные облики. Так что может быть и Кьёма инжир? Такое вообще возможно? Нет опровержения этой теории. Но мы не можем отрицать того, что есть кёма, о котором мы ничего не знаем, у которого есть силы, о которых мы тоже не слышали, но этот вывод не объясняет всего, что с нами случилось. Адлет посмотрел на Мору. «После всего, что я сказал, ты должна понимать, как Дгуней обманул тебя». «Понимаю». Три года назад Дгуней заключил с Морой сделку. Он поклялся, что если солжет, то ядро в его груди будет уничтожено. Но не ядро Дгуней, а ядро кьёма с тремя крыльями. Кьяма с тремя крыльями был лишь инструментом истинного Дгунея. Для него этот кема был лишь пешкой, которую можно использовать и выбросить. С самого начала он намеревался нарушить договор, что закрепился Святой Слов. Мора была в растерянности. Она не успевала за быстро меняющейся ситуацией. Адлет заговорил с товарищами. «Я ещё должен объяснить, почему Мора не седьмая. Дгунея соврал, чтобы Мора поверила в это. И Мора попала в ловушку. Но она точно не седьмая». «Какими бы ни были обстоятельства...» «Ты не должен был рассказывать, Чама!» Сказала она, скривившись. «Я не седьмая?» Сидя на земле, Мура была ошеломлена. «Я? Такая, как я? Настоящий герой шести цветов? Это не ложь? Поверить не могу». «Веришь ты или нет, но я убежден, что это правда!» Сказал Адлит и протянул руку Море. «Так что соберись! Ты должна спасти не только дочь, но и весь мир!» Мора взяла Адлита за руку. Они теперь знали о ловушке Дгунея, даже если это было не всей правдой. Если бы Адлет не заметил тайну Дгунея, если бы сдался, не раскрыв её, то они не узнали бы истину. Они бы убили её, так и не узнав до этого, что Мора – истинный цветок. Пусть и частично, но это была победа.